голова шестая. Вкусное чудо, классические праздничные угощения. Мандаринки под ёлкой. Сейчас уже давно ушли в прошлое анекдоты о том, как советские люди, впервые попавшие за границу, шли на экскурсию не в музей, а в магазин, где с восторгом рассматривали 25 сортов колбасы. Дефицита нет. И на прилавках лежат фрукты, овощи и деликатесы с разных концов мира. А перед наступлением Рождества и Нового года мы обязательно стараемся купить что? Конечно же, мандарины. Праздничный стол невозможно представить без этих фруктов весёлого оранжевого цвета. А их аромат одна из главных примет наступающих зимних каникул. На прилавках наших магазинов сейчас лежат мандарины из Турции, Абхазии, Израиля, Испании, Египта, Краснодарского края и Марокко. Покупая не хочу. Но многие посетители магазинов подолгу задерживаются у ящиков с цитрусовыми, желая найти плоды определённого вида и аромата. Хочу найти мандарины, которые пахнут как в детстве. И найдя, замирают с очарованной улыбкой на лице. Тогда, во времена Союза, мандарины в столице везли в основном из Грузии и Абхазии. Не слишком крупные, но сочные и с тонкой легко отходившей кожицей, они были истинным украшением праздника. Где родина этих плодов, точно неизвестно. Называют и Японию, и Иран, и древний Китай. Последний вариант самый популярный. В России первые мандарины появились во второй половине XIX века. Они считались диковинки и стоили очень дорого, но зажиточные семьи с удовольствием украшали мандаринами свои домашние ёлки. В Советском Союзе, преимущественно на территории Грузии и Абхазии, мандарины начали активно выращивать в 1930-х годах. А 30 лет спустя, в начале 60-х, в СССР пришёл первый сухогруз, заполненный ящиками с марокканскими мандаринами. Да, теми самыми, у которых на ярких боках темнели ромбовидные чёрные наклеечки с жёлтой надписью «Морок». Многие ребята их отклеивали или пили, например, на холодильник или кухонный стол. Родители, конечно, были не в восторге, но что поделать. Примерно тогда мандарины и становятся символом советского Нового года. Время сбора этих плодов в Северной Африке удачно совпадало с нашими новогодними праздниками. Рыжие ароматные солнышки не только радовали своим вкусом, они заряжали позитивом, поднимали настроение и были подлинным украшением праздничного стола. Купить пару килограммов мандаринов, худенькую курицу по рублю 75 за килограмм. Если повезёт, баночку шпрот. Шпроты на чёрном хлебе, бутерброд на все времена, на праздники и на будни. а потом домой, готовиться к встрече Нового года и смотреть иронию судьбы. Куда же без меня? Праздничное блюдо не обязательно сложное, главное красиво и вкусно. И сейчас, во времена продоевственного изобилия, мандарины любимы не меньше. Главное найти те самые, как в детстве. Есть байка о том, что семена мандаринов для разведения их в СССР по личному приказу Лаврентия Берии выкрыли в Китае, но она не соответствует действительности. Течёт шампанское рекою. С чем ещё ассоциируется праздничный стол? Конечно же, с шампанским. Вкусы у всех разные. Кто-то любит вино, кто-то предпочитает ликёры или коньяк, но приобрести к зимним праздникам игристое стараются все, за исключением совсем уж убеждённых трезвенников. Но даже они почас держат в шкафу бутылочку другую для гостей, которых на зимних каникулах бывает очень много. Сейчас выбор игристого вина в магазинах огромен, а 60-70 лет назад картина была другая. Наши родители, бабушки и дедушки могли выставить на праздничный стол в основном только узнаваемые тёмно-зелёные бутылки с чёрно-жёлтыми наклейками и надписью Советское шампанское. Странное название, правда? Мы уже давно привыкли к нему и не обращаем особого внимания. Но ведь Шампань это провинция во Франции, прославившаяся своими винами. А шампанское вино это то, которое произведено в Шампани. Шутники утверждают, что словосочетание "советское шампанское" так же абсурдно, как, например, "российское испанское" или "советское немецкое". История этого напитка началась в эпоху средневековья. Они некоторые считают, что и того раньше. Со временем оформление бутылок советское немного менялось, но всегда оставалось узнаваемым. Но популярность в европейских государствах вино с пузырьками завоевала в 16-17 веках. Французы совместили рецепты игристых вин с теми, что производились в Шампани, и получили то самое классическое шампанское, которое стало символом лёгкости, веселья, праздника. К этому вину посвящали стихи и песни. Шампанское упоминают в своих произведениях Пушкина, Достоевского, Гоголя, Островский, Денис Давыдов и Лев Толстой. В России оно начало завоёвывать популярность при Петре I. Правда, шампанское на протяжении многих лет было напитком для аристократов и иногда худо-бедно коняться для зажиточных купцов. Цена его традиционно оставалась высокой, и многие любители апатажа, например, развлекали гостей напоив шампанским лошадь или свинью. Поэтому игристые часто считали не только украшением праздничного стола, но и символом присыщенности и чрезмерной роскоши. Французская предпринимательница Барба-Николь Клико-Пансарден, более известная как «Вдова Клико», спонсировала исследования, которые позволили избавить вино от осадка. При этом вкус и игристость не терялись. Популярность шампанского, которое тогда было только привозным, резко возросла у нас в XIX столетии. Здесь, как говорится, многое шло от противного. Во время войны с Наполеоном воз шампанского, как вражеского напитка, был запрещён. Но, как известно, запретное плод сладок. Полностью лишить русский народ игристого вина не получилось. Контрабандисты и перекупщики хорошо знали своё дело. Ну а после победы над наполеоновской Францией популярность шампанского в России снова взлетела до небес. Популярный новогодний ритуал. Пока бьют куранты, нужно поджечь бумажку с написанным на ней желанием, всыпать пепел в бокал с шампанским и немедленно выпить. Успех гарантирован. В годы Первой мировой войны производство шампанских вин по понятной причине находилось в упадке. И примерно в это же время во Франции был принят ряд законов, установивших так называемый «контроль подлинности». Согласно этим законам, называть шампанским можно было только вино, произведённое из винограда определённых сортов, и только в пределах региона Шампань. Но эти требования не слишком волновали руководителей молодого советского государства, которые поставили перед отечественными виноделами задачу создать игристое вино, которая была бы доступна самым широким слоям советского пролетариата и интеллигенции. За дело взялся химик-шампанист, да, есть и такая профессия, Антон Михайлович Фролов-Багреев. На создание пролетарского игристого у него ушло более 10 лет. И вот наконец, в 1937 году на датском заводе шампанских вин были произведены первые бутылки советского шампанского. Оборудование на заводе было преимущественно импортное, но уже через несколько лет отечественное игристое вино производилось с помощью советской аппаратуры. А что же запрет на использование названия? А тут всё довольно интересно. Франция регулярно высказывает российским виноделам своё негодование по поводу использования термина "шампанское". Ответ таков: мы отказались от использования слова "champagne". А требовать убрать написанное кириллицей слово "шампанское" французы не имеют права. Более того, для нас "шампанское" не обозначение географической принадлежности, а просто название вида напитка, всеми любимого, искристого и жизнерадостного, как сами зимние праздники. Главное не забыть выпить за то, чтобы все были здоровы. Нарежем салатиков, запечём мясо. К шампанскому нужна соответствующая закуска. Тут проблем нет. Готовить и с удовольствием поглощать приготовленное любят большинство. И почётное место на праздничном столе обычно занимает салат Оливье. Существует множество его рецептов: с колбасой и куриным мясом, с лимонным соком и без него. Гурманы добавляют иногда раковые шейки и соевый соус. Возможно, такое разнообразие объясняется тем, что ещё в XIX столетии автор салата, французский шеф-повар Люсиан Оливье, держал его рецепт в строжайшей тайне, и российские гурманы методом проб и ошибок пытались повторить его шедевр. Известно, что Оливье использовал мясо рябчиков, пикули, телячий язык, раков, даже икру. Заправа отведать невиданное блюдо Едва ли не дрались посетители ресторана Эрмитаж, где властвовал Люсиан Оливье. Ещё один секрет успеха соус провансаль, которым француз заправлял салат. Его состав также не раскрывался. В 1894 году рецепт оливье был опубликован в журнале Наша пища, но насколько он близок к оригиналу, который подавали в Эрмитаже, неизвестно. Так что салат, в общем-то, всегда готовили кто во что гораст, при этом упростив его. Но основные ингредиенты мясо, картофель, яйца, отварная морковь, горошек много лет остаются неизменными. В СССР он приобрёл невероятную популярность в 1960-х, 1970-х годах, когда в продаже появился недорогой столовый майонез. Он же провансаль промышленного производства. Да, конечно, современный оливье не такой изысканный, как тот, которым лакомились блестящие посетители Эрмитажа, но ведь вкусно же. Разновидности оливье известны под названиями: мясной, столичный. За границей его именуют русским салатом. Салат оливье по своей популярности вполне может соперничать с селёдкой под шубой. промазанные майонезом слои селёдки и мелко натёртых свёклы, варёной картошки, яиц, лука. Конечно же, у каждого свои секреты. К шубе можно добавлять яблоки, маринованные огурчики, зелёный лук. Как появился этот салат у нас на столе? Кто-то утверждает, что это наша отечественная переработка старинного скандинавского рецепта селёдочного салата. Кто-то пишет, что сразу после революции 1917 года некий повар решил создать идеологическое блюдо пролетарский красный цвет, ему обеспечивала свёкла, а слои символизировали крестьянство, пролетариат и интеллигенцию. Это скорее всего шутка, так как слоёв в селёдке под шубой обычно поболее. Да и популярность она завоевала только в 1970-х годах. Прикажущаяся простоте Селёдка под шубой удаётся не всем. Нужно грамотно рассчитать соотношение слоёв и количество заправки. Но сейчас многим кажется, что это блюдо было на наших столах всегда. Так же, как и винегрет. Его любят не только за относительную простоту приготовления, но и за то, что по сравнению с тяжёлыми майонезно-мясными салатами винегрет не слишком отягощает пищеварение. Ведь застолья во время зимних праздников иногда длятся чуть ли не сутками. А вот история винегрета тоже до конца не изучена. Патриоты утверждают, что винегрет российское изобретение, так как в нём присутствует традиционная для нашей кухни свёкла. Но подобные блюда готовили и в странах Скандинавии, и в Германии. И скорее всего, именно оттуда винегрет пришёл на наши земли. Правда, российский народ, как это часто бывает, творчески переработал исходные рецепты. Кстати, многие повара говорят, что в винегрете главное вовсе не свёкла, ни солёные огурчики, и ни горошек, без которых, казалось бы, невозможно его представить. Главное там заправка, смесь из растительного масла, уксуса и специй. Именно благодаря ей винегрет получил своё название vinaigre. В переводе с французского значит уксус. Есть и ещё одна забавная версия происхождения этого слова. Якобы «предок винегрета» был у нас известен уже во второй половине XVIII века, и одно из первых попробовала это блюдо императрица Екатерина Великая. Поковыряв серебряной вилочкой смесь из варёных овощей и солений, повелительница брезгливо произнесла «Фи, не грета». Предборный повар попытался объяснить матушке-императрице, что данное блюдо греть не нужно, оно подаётся холодным. Но царицу всё это не впечатлило. Тем не менее, фраза «фи не грета» стала названием, а сама закуска всё же завоевала популярность в империи. Но, скорее всего, это не более чем байка. Конечно, трудно представить себе праздничный стол без мясных блюд. В каждой семье предпочитают что-то своё. Кто-то готовит отбивные, кто-то старается порадовать домашних и гостей запечённым окороком или традиционным гусем. Ну а кто-то пользуется возможностью наготовить побольше котлет, чтобы хватило на несколько дней. Не всем хочется ежедневно настаивать у плиты во время каникул. Во всём мире сейчас известно блюдо под названием бефстроганов или попросто говядина по-строгановски. В основе всё очень просто. тонко нарезанные кусочки мясного филе. А вот гарнир и приправы каждый повар предлагает в меру своего умения и изобретательности. Можно подать бефстроганов просто с картофельным пюре или макаронами, а можно поразить гостей, предложив, например, какой-нибудь своеобразный соус. Блюдо получило название в честь графа Александра Григорьевича Строганова, во владениях которого было впервые приготовлено. Есть две легенды о появлении бефстроганова на свет. Согласно первой, граф Строганов был очень гостеприимен и держал так называемый открытый стол, куда мог прийти практически любой желающий. Достаточно было быть прилично одетым и в трезвом виде. И это пока не легенда, а чистая правда. Так вот, мелко нарезанное мясо якобы начали готовить именно для таких открытых столов. Блюдо было удобно делить на порции. А вторая версия ещё проще. Якобы личный повар графа начал мелко резать мясо для своего хозяина, потому что в зрелом возрасте у графа Строганова начали часто болеть зубы, и жевать крупные куски ему было просто напросто неудобно. Сейчас бефстроганов подают и к праздничному столу, и во время рабочих будней. Но более традиционным праздничным блюдом на Руси всегда были запечённые тушки кур, уток, гусей. или даже целых поросят. А в былые времена за несколько дней до начала зимних празднеств в столице, Москве и Санкт-Петербурге, начинали тянуться бесконечные обозы с битой птицей, телятиной, свининой. За время новогодних и рождественских каникул городские жители съедали мяса больше, чем за несколько месяцев до того. Запечённый гусь это, конечно, вкусно. но правильно приготовить его гораздо сложнее, чем маленькую курицу. Особым шиком всегда считалось подать к столу рыбу или поросёнка таким образом, чтобы они казались почти живыми. В домах аристократов к столу могли подать на огромном блюде рыбу осетра. В 18 веке осетры водились даже в Неве, и по большим праздникам местные осетры доставлялись в зимний дворец. Кстати, атлантические осетры даже сейчас крайне редко, но всё же заплывают в Ладожское озеро и Финский залив. Но сейчас эти рыбы считаются исчезающими, и, конечно, уже не могут по своим размерам тягаться с великанами былого времени. Бывало и так, что какое-то простое блюдо, например, запечённое мясо, превращали в праздничное при помощи необычного оформления. Например, сохранились упоминания что при дворе Елизаветы Петровны и позже при Екатерине II к столу подавали поросёнка, фаршированного очень необычным способом. Оливки начиняли мелкими анчоусами или кусочками лимона, ими фаршировали голубя или куропатку, последнюю вкладывали в утку, а утку в поросёнка. Могло быть и ещё больше составляющих. От Наполеона до Казулик. В допетровской России Для приготовления разных вкусностей, конфет, пастилы, пряников в основном использовался отечественный мёд. Первый сахарный завод, и то работавший на импортном тростниковом сырье, появился у нас в 1719 году, а собственный сахар из сахарной свёклы начали делать только в начале XIX столетия. Так что разные изысканные лакомства долгое время были очень дорогим удовольствием. Но вот мясо и салаты съедены Хочется чего-то сладенького. И вот он, один из самых популярных в России праздничных тортов Наполеон. Он известен всем: тоненькие слоёные коржи, соединённые масляным или заварным кремом. В Италии и Франции такой торт именуется мильфей, что дословно переводится как тысяча слоёв. В Великобритании cream slice, кремовый ломтик. В некоторых странах Восточной Европы — французский или королевский торт. Но Наполеон-то тут при чём? Один из главных секретов хорошего Наполеона — после соединения коржей кремом торт должен как следует настояться. В идеале его нужно оставить на ночь в прохладном месте. К сожалению, мы не знаем, кто именно изобрёл этот замечательный торт. Известно только, что появился он в 1912 году, когда отмечалось столетие победы над наполеоновской Францией. Повар, приготовивший десерт, сделал коржи треугольными, придав им сходство со знаменитой треуголкой Наполеона Бонапарта. Так и осталось с тех пор название «Торт Наполеон». Не правда ли символично на званом обеде в честь юбилея победы съесть кусочек поверженного врага? Этот торт всегда считался одним из самых трудоёмких в приготовлении. Ведь ото сейчас мы можем купить в магазине готовые листы слоёного теста, а наши бабушки делали их сами. И таких коржей нужно было сделать много, а потом приготовить крем, посыпку для украшения торта, да ещё и время рассчитать, так чтобы к началу застолья Наполеон успел как следует пропитаться. Если не охота возиться с Наполеоном, Можно сделать муравейник. Ещё один невероятно популярный торт. Сначала выпекается печенье из песочного теста. Потом его ломают на мелкие кусочки и перемешивают с кремом, состоящим из варёной сгущёнки и сливочного масла. Полученную смесь выкладывают горкой на блюде. Получается и в самом деле нечто похожее на муравейник. Некоторые даже рисуют на нём растопленным шоколадом изображение муравьишек. Изготовление печенья тоже кажется вам слишком трудоёмким. Есть решение. Купить в магазине готовое печенье и использовать его. Сгодится и так называемый бой. Обломки, которые в некоторых кондитерских магазинах продаются значительно дешевле. В этом случае торт можно сделать за 15-20 минут. Шампанское, Наполеон, Оливье. Всё это довольно молодые блюда, появившиеся в нашей культуре уже после реформ Петра I. До того, как царь начал грубить окно в Европу, российская кухня была более или менее однородной. Конечно же, на столе боярина стояли более изысканные и качественные блюда, чем у крестьянина или ремесленника. Но основа овощи, соленья, пироги, варенье, мёд, морсы была одинаковой. А вот сначала в 18 веке в российской кухне оформились два направления: одно для простолюдинов и всех небогатых людей, другое для богачей и аристократов. Во втором случае появляется много заимствований из Европы, которые большей части населения были попросту недоступны. Но многие народные рецепты не утратили своей популярности. Более того, сотни вкусных и необычных блюд перекочевали из повседневного меню в праздничное. А если вспомнить, какая большая у нас страна, сколько разных народностей в ней проживает и какие разнообразные блюда они готовят, то новогоднее или рождественское меню станет поистине бесконечным. Вот, например, холодец. Он же старинный. Первые упоминания о нём относятся к XVI веку. Но на самом деле подобные блюда, скорее всего, появились задолго до того. Трудно сказать, кто и как придумал холодец. Вполне возможно, это произошло случайно. Крепкий бульон просто выставили на холод и получили очень интересный результат. Правда, не всякий бульон годится для изготовления холодца. Кроме мяса, в нём должны вариться кости, уши, хвосты и прочие части туши животного, в которых много желирующих веществ. Долгое время студень считался простым блюдом, Знать гнушалось употреблять в пищу нечто приготовленное на рогах и копытах. Правда, тот же Пётр I, который никогда не был рабом стереотипов, очень любил съесть кусочек колца с огурчиком и под стопочку. Но в то же время беднота ела его не так уж часто. Мясо, пусть даже третьесортное, для большинства россиян было доступно далеко не всегда. Многие повара Холодцом называют блюдо с добавкой свиного бульона, в то время как студень делается на основе говядины. Постепенно, в основном под влиянием европейских поваров, студень холодец облагораживался и превращался в презентабельное, красивое и изысканное блюдо. Бульон процеживали, подкрашивали растительными экстрактами, украшали вырезанными из варёных овощей цветами и другими фигурками. Младчим братом холодца стало заливное, для приготовления которого брали уже не уши и хвосты, а мясо или рыбу высшего сорта. Приготовленный из них бульон был красивым и прозрачным. Правда, застывал не очень хорошо, поэтому для приготовления заливного приходилось использовать дополнительные компоненты, скажем, агар-агар или желатин. В общем, каждый может для себя выбрать оптимальный вариант. Хотите, готовьте студень и ешьте его с хреном и горчицей. Хотите варить более изысканное заливное? Правда, в любом случае нужно умение, чтобы потом никто не огорчил вас фразой из знаменитой комедии: "Какая гадость эта ваша заливная рыба". Кстати, о рыбе. В приморских регионах её всегда ели в больших количествах, независимо от того, праздник на дворе или нет. И такие блюда, как уха или рыбная кулебяка, вполне могли стать украшением самого изысканного застолья. Конечно, если готовить их с душой и по всем правилам. Например, считается, что правильную уху можно приготовить исключительно на открытом огне. Так что же, варить её можно только на костре? Нет, русская печь тоже давала такую возможность. А если нет русской печи, можно, конечно, сварить уху и на обычной плите. Просто старайтесь использовать разнообразные секреты, которых в приготовлении супов из рыбы очень много. Например, качественная уха должна быть приготовлена из нескольких видов рыбы. При этом сначала в воду закладывают мелких рыбёшек, потом более крупных. А создать эффект приготовления на костре можно, если поджечь 2-3 небольшие палочки размером со спичку и положить их в кастрюлю. Хотите сделать цвет ухи более выраженно золотистым, добавьте несколько чешуек луковой шелухи и так далее. Так же, как и холодец, уха постепенно заняла своё место в меню лучших ресторанов. Если в деревнях варили её из обычных карасиков, лещей, ершей и платвичек, в Эрмитаже или Яре подавали уху стерляжью под ледяное шампанское. Ну а кулебяки... Что они представляют собой и как появилось это забавное название? По сути своей, кулебяка это толстый закрытый пирог. Но в отличие от простых пирогов, в которых только один вид начинки мясо, варенье, овощи с приправами, в кулебяку укладывается несколько видов начинки. Их обычно переслаивают тонкими листочками теста, чтобы в процессе приготовления слои не перемешивались, а при разрезании кулебяки получался красивый визуальный эффект. А вы как думали? Это тоже важно. В основном кулебяки делали из дрожжевого или слоёного теста, а сладкие начинки использовали редко. Сколько слоёв может быть? История сохранила сведения о том, что в некоторых ресторанах Москвы подавали кулебяки в 12 ярусов. Заказывать их нужно было как минимум за сутки. Можно было также расположить начинку не слоями, а углами. Основание будущей кулебяки условно делилось на части, и на каждую из них укладывалась начинка определённого вида. А потом всё это закрывалось сверху слоем теста. Именно такую кулебяку заказывает своему повару-обжора Пётр Петрович Петух в «Мёртвых душах» Гоголя. «Да кулебяку сделай на четыре угла», — говорил он. «В один угол положи ты мне щёки осетра да визиги, в другой — гречневой кашицы». До грибочка с лучком, до молок сладких, до мазгов. Да ещё чего, знаешь, там э такого. Что же касается слова кулебяка, то его происхождение объясняют по-разному. Во многих словарях его считают родственным слову колобок или колоб небольшой круглый хлеб, булочка. Но это вызывает некоторые сомнения, ведь кулебяки далеко не всегда имели круглую форму. В большинстве случаев это либо прямоугольный пирог, либо нечто напоминающее формы полена. Есть также версия, что название произошло от слова кулебякать или кулебячить. В некоторых регионах так называют процесс перемешивания или валяния чего-либо. Иногда можно услышать, что русская кулебяка в плане названия наследница немецкого Kuligenbeck, запечённая в тесте капусты. Но ведь кулебяки могут быть не только капустными, Один к слову, выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. К числу праздничных пирогов на Руси всегда относился курник. Правда, готовили его обычно не на Новый год или Рождество, а по случаю свадьбы, на Пасху или на Троицу. Он одним своим присутствием мог украсить стол, румяный, круглый, высокий, похожей формы на диковинную шапку. Кстати, почему он называется курником? Нет, не только потому, что курятина была его традиционной начинкой. Большинство рецептов рекомендуют в процессе приготовления проделать в верхней корочке отверстие и при помощи воронки влить внутрь горячего курника немного бульона или много, если ваш курник большой и рассчитан на 10-15 человек. После этой процедуры пирог начинал куриться, как вулкан, выбрасывая из отверстия пар. Отсюда и название. Ну а бульон придавал начинке сочности дополнительные оттенки вкуса. Многие готовят перед зимними праздниками сотни пельменей. На месяц вперёд. Очень удобно. Можно порадовать родных и гостей порционной выпечкой, ватрушками, пирожками, шанишками, козульками. Знакомые слова? Если первые два известны всем, то остальные — это скорее местные достопримечательности. Шанешки или шанги это северные родственники ватрушек. Но если в классическую ватрушку кладут творог, то в шанги можно начинять кашей, картофелем, яйцом. Сладкие начинки используются редко, а для приготовления теста обычно берут ржаную муку. Во многих культурах обычные пряники раньше считались праздничным лакомством. Причина проста: используемые для их приготовления пряности стоили очень дорого. Ну а козульки или козули так называют поморские пряники, которым чаще всего придавали форму животных: птичек, лошадок, рыбок и украшали их белой глазурью. Беседовать о традиционных праздничных блюдах можно бесконечно. Но так ли важно, что именно вы приготовите в честь праздника для своих родных и близких? Запеките поросёнка или приготовьте пару салатиков. Будете двое суток готовить многоэтажную кулебяку или купите готовый торт. Будете ли выбирать самые вкусные и дорогие экзотические фрукты или откроете баночку бабушкиного варенья? Главное готовить всё с душой и искренне желать праздника. И тогда самое простое блюдо превратится в зимнее чудо.